Владыка смерти сел на диван возле девушки, которая следила за ним восхищенными и влажными от недавно пролитых слёз глазами. Кажется, она уже пришла в себя от всего пережитого. Времени для этого понадобилось немало, но это не мудрено, если учесть, что ей довелось испытать. А вот сам Владыка еще не совсем освоился в новой роли. Девушка что-то хотела спросить, но так и не решилась. Похоже, она старалась что-то вспомнить, но у нее не все получалось. Она улыбнулась до боли знакомой улыбкой, и сердце владыки забило сильнее. Вокруг стояли люди, молчаливые и неподвижные. Владыка не обращал на них внимания. «Как ты?» – заговорил он. «Как-то странно. Не могу понять, что именно странно. Что со мной, ты знаешь?» «Ты блуждала во тьме, но вышла ко мне». «Ты нашел меня?» «Да, прости, что так долго». Девушка улыбнулась, и лицо ее осветилось. Но вскоре улыбка погасла. «Ты уверен, что я не сошла с ума?» «Там я видела такое...» Ее голос задрожал и сорвался. Владыка почувствовал волнение. Он до сих пор не верил в то, что происходило. Но его сила была реальной и почти беспредельна, и он вполне ее контролировал. «Не бойся, милая, что бы ты ни видела, оно подчиняется мне». «Даже на той стороне?» «Даже на той, даже сама смерть». Девушка потянулась к нему, и он взял ее руки в свои. Ее ладони были холодны, но в его руках горячих, полных жизни. Они постепенно отогревались. На ее щеках выступил румянец. «Но как ты этого добился?» «Это долгая история. Однако время у нас есть, не так ли?» Он с улыбкой прикрыл глаза, чтобы вспомнить все подробности с самого начала. «Я не зря затеял этот спектакль», — заявил Буров, стирая с лица ехидную ухмылку и становясь серьезным. Мог бы прикончить девчонку и вашего профессора сутки назад. Как ту татуированную ведьму-медиума, Хельгу. Кирилл вздрогнул и посмотрел на Винни. Ее лицо окаменело. Он вновь перевел взгляд на Аню. Она сидела в кресле, закинув одну ногу на другую. да Кирилла никак не доходило, что она кукловод. Аня кукловод? Нет, это невозможно. Невероятно. Буров сделал приглашающий жест, и Кирилл с Дмитрием безвольно повлеклись в гостиную. Позади послышались шаркающие шаги. Кирилл огляделся. С лестницы спускались какие-то люди, их головы пропадали в темноте прихожей. Судя по дерганным движениям, это были марионетки. Владыка смерти обошел Кирилла и гора и встал напротив Ани, сложив руки на груди. Винни и доктора он вовсе игнорировал. «Расскажи свою историю. Я хочу, чтобы кое-кто из вас ее услышал». «Зачем?» – подумал Кирилл. «Зачем этот фарс?» Аня была совершенно спокойна и расслаблена. Впрочем, на крохотное мгновение Кириллу почудилось, что это спокойствие напускное, и на самом деле она вовсе не так возмутима, как хочет показаться. «Мы с друзьями...» Артемом и Лидой Отправились в дар Начала Аня И нашли дух Лазаревича в специальном устройстве В котором он планировал стать личем У меня от рождения есть слабые экстрасенсорные способности Я его почувствовала Он смог залезть мне в голову И какое-то время управлять мной Без моего ведома Я плохо помню, что случилось дальше Но уверена Сейчас уверена, что убила артёма и Лиду Очнулась уже в Осиновке, забрала машину и уехала. Местным ничего не объясняла, а им было все равно. У них была свадьба, все упились до невменяемого состояния. Я думала, что рехнулась, все эти провалы в памяти. Я тогда не совсем понимала, что происходит. Думала, это из-за работы, перенапряглась, хотела даже отдать бизнес Кириллу. Как это нетрудно представить в нынешней ситуации, но напряжение в Кирилле сбавило градус. Но «Конечно», — подумал он, — «Аня не виновата в том, что ей владел дух этого проклятого Лазаревича. Ведь именно он творил все эти кошмарные вещи, а Аня была своего рода марионеткой». «В общем, я не знала, что творю». Будто бы услышав мысли Кирилла, сказала Аня, «что работаю на Лазаревича и собираюсь воскресить Старцева, которого он почуял, потому что могила была поблизости от дома Кирилла». Она дарила его быстрым взглядом. Помолчала, затем продолжила. Но постепенно я начала понимать, что делаю. То ли мое сознание приспособилось к присутствию Лазаревича, то ли он сам ослабил контроль, но я стала все осознавать. И... мне это понравилось. Вот теперь она в упор посмотрела на Кирилла и слегка улыбнулась. Кирилл отшатнулся бы от нее, если бы мог шевелиться. «Создавать зомби?» воскрешать мертвецов, — весело произнесла Аня. — В этом определенно есть кураж. — Буров хихикнул. — Ну, наконец-то! Я уж боялся, что ты будешь жаловаться, как тобой владел Лазаревич. А ты ни при чем. Аня покачала головой. — Нет, я уже говорил тебе, Леша, что вести двойную жизнь, наверное, одно из самых больших удовольствий в мире. И признаться в этом сейчас — сконно. когда тебе никто ничего не может сделать, еще кайфовее. Ты еще для этого всех собрал, да? <танцовый> Нет, не совсем. Но ты продолжай, Анюта. Нютка, нитка. <свёзд> Буров хохотнул, Аня сказала. Короче, Лазаревич стал со мной разговаривать. Начал доверять, так сказать. Он хотел найти Бурова и отомстить за то, что Леша победил его в даре. И заточил в той колбе, как Джина. Он понятия не имел, где Леша. Тогда я сама принялась искать и нашла заклинателей. Я подкинула газету Кириллу, чтобы он тоже искал, хоть и не понимая, что именно делает. Но он не слишком продвинулся. Уж очень неповоротливый. Кирилл вспыхнул. Он вспомнил газету, в которую продавец якобы завернул сельдерей. В нем была статья об убийствах студентов в 2007 году. «Значит, она подкинула газету специально?» «Вот ты ж, сука!» — вырвалась у него. а не повернулась к нему с возмущенным видом. «Алло, ты оборзел? Я, между прочим, в тебя влюбилась по уши. Это было наваждение какое-то. К счастью, это наваждение прошло, когда я встретила Алексея. «Гадина! Так Рубцов назвал тебя! Ты и есть гадина! Таких давить надо!» Аня закатила глаза. «Боже мой! Наверное, это твоя наивность мне когда-то и нравилась. Признай, в нем что-то есть», — подала голос из своего угла Нина Рогова. «Верно, ты есть. К примеру, дух Лазаревича, видишь ли, этот непоседливый дух перебрался в Кирилла и придал ему магическую харизму. Видимо, Лазаревичу комфортнее быть в мужском теле. Он сделал Кирилла в глазах окружающих особенным, интересным. С ним считались, с ним носились. Хотя по факту он ничего из себя не представляет. Лазаревич насылал на него сны. Как я понимаю, это случилось бессознательно, как побочный эффект того, что в одном теле живут две сущности. Лазаревич ухитрился из тела Кирилла и мной управлять, пока ужасный монстр старцев, на которого я потратила столько времени и сил, «Грандиозно не обосрался, и Леша не открылся мне». Конец речи Ани пролетел мимо сознания Кирилла. Дух Лазаревича в нем прямо сейчас, то есть сны на него наводил не кукловод, а живущий в нем Лазаревич, и эти способности, с помощью которых он устранил нежить возле дара, и побеседовал со Старцевым у скотобойни. «Лазаревич во мне?» Пробормотал Кирилл, положив руку на живот. Как это делают беременные женщины, чувствуя зарождавшуюся внутри жизнь? Только в случае с Кириллом сравнивать следовало не с беременностью, а скорее с паразитом вроде аскрита или бычьего цепня. — В тебе, в тебе! — отозвался Буров. — И чем дальше, тем плотнее вы срастаетесь. Видать, генотип у тебя подходящий. Что-то подобное случилось с Драгоном, братом Владислава. Но Драгон лишь уловил эхо нашей битвы и слетел с катушек. Владислав в него не вселялся, а случайно свел с ума на расстоянии. Признаться, я в этом виноват. А вот ты, Кирилл, настоящий резервуар. Скоро он будет управлять тобой полностью, и только мы в силах тебе помочь». Кирилл уже слышал похожие обещания. От гора. Дмитрий заверял, что только их свиньи и доктором Кампашко в силах помочь Кириллу по части наведенных снов. Но, как оказалось, они сами понятия не имели, что случилось с Кириллом и почему он видит странные сны. — Твари! — пробормотал он. Но, — Но-но, не обзывайся. Мы реально тебе поможем. Думаешь, мы все такие бессердечные сволочи, которые убивают направо и налево? Ха. нет. Просто у нас другая мораль. Есть люди достойные и недостойные. Недостойные — расходный материал. Их не жалко. Обществу от них никакой пользы. Биосырье — это не фашизм. Мы не делим людей по цвету кожи или богатству». Только по критерию «достоин» — «недостоин». Вот ты достоин, потому что готов пожертвовать собой ради поставленной цели. Аня достойна. Она рисковала во имя высокой цели. Какой цели? Бессмертие, конечно. Разве это недостойная цель? Ради нее и умереть не жалко, верно? Нина достойна. Она спасла меня. «Ах, да, надо рассказать. После того неудачного эксперимента в 2007-м я поехал на север изучать некромантию шаманов. Инкогнито. Сил у меня было тогда не так уж и много. Меня пленил один сильный шаман. И тягел. Считал, что я опасен. Но не убил, просто держал в плену. Даже кормил хорошо. Нина нашла меня». Расправилась с шаманом, обманула старого пердуна, Ха -ха. причем без всякой магии, если не считать женское коварство магией. Кириллу вспомнились порез на руке Нины и ее слова о путешествии на север. В этой истории многое сделано женщинами. Возможно, сейчас время такое. Женщины инициативны, а мужики сидят на жопе, вроде Кирилла. владыка смерти не в меру разговорчивый, снова открыла рот но его прервал артур григорьевич доктор задергался замычал привлекая к себе внимание винни повернула к нему голову приподняв брови буров кивнул нине и та выдернула клепп что вам надо осведомилась она артур григорьевич отдышался и кашлянул а я «Я достоин». Брови Винни поднялись еще выше. «Я хочу быть с вами», — с достоинством произнес доктор Иноземцев. «Я не хочу умирать. Хочу быть бессмертным, хотя бы относительно бессмертным. Это моя конечная цель в жизни». «Да ну!» — удивился Буров. «Да, я боролся с некромантами, но ведь само искусство ни при чем, правильно?» «Есть плохие люди, но некромантия, как таковая, нейтральна». Он зыркнул на Кирилла. «Да, некромантия требует жертв. Однако, если использовать некромантию в ограниченных масштабах, ничего катастрофического не произойдет. Некромантия всегда была и будет тайной доктриной. Искусством не для всех». «Он блефует», — подумал Кирилл. «Отвлекает внимание Бурова, тянет время». Он все еще верит, что они выберутся из этой переделки. Сам Кирилл ни во что уже не верил. Он заражен Лазаревичем, словно смертельным вирусом. Буров просто потешается, рассказывая истории, а потом просто отправит всех на тот свет. Впрочем, Артур Григорьевич весьма циничен. А вдруг он вовсе не блефует. «Ладно», — сказал Буров, — «поглядим на ваше поведение, профессор». «Зачем ты нам это рассказываешь?» — хрипло спросил Кирилл. «Не вам, а тебе лично. Я хочу, чтобы ты знал ход всех событий, все причинно-следственные связи, которые в итоге привели тебя сюда. Ты должен все понимать ясно и четко, когда будешь делать свой выбор». «Какой выбор? На вашу сторону я не перейду. Пошли вы нахер!» Кирилл понимал, что, вероятно, поступает неправильно. Надо бы тоже притвориться предателем, как доктор, отвлечь внимание. Хотя как это поможет? Буров сотрет их в порошок, едва пальцем пошевелив. — Я не про это! — отмахнулся Буров. — Никто тебя не зовет на нашу сторону. Я что, по-твоему, император Палпатин, что ли? Ха! Я всего лишь скромный владыка смерти. «Выбор вот какой, Кирилл. Я сейчас убью всех твоих приятелей у тебя на глазах, одного за другим. Медленно и мучительно. А ты останешься в живых и будешь смотреть, понимаешь? Позже Лазаревич овладеет тобой окончательно. Уничтожит твой собственный дух, и твое тело будет его телом. Я его покорю, конечно». и он в твоем теле станет одним из моих кукловодов. Но Владислав силен, а я рисковать не люблю. Меня больше прельщает второй вариант. Я оставлю твоих друзей в живых, но с подправленным сознанием, а ты убиваешь себя». В руке у Бурова, неизвестно откуда, взялся вычурный, явно древний кинжал с тусклым лезвием и красивой рукояткой. Он протянул кинжал Кириллу, и тот машинально взял его. Это кинжал двенадцати смертей. Византийская работа четырнадцатого века. Поговаривают, он отправил на тот свет дюжину очень сильных некромантов того времени. Отсюда название. Говорят, также им удобно убивать ангела или демона. Не знаю, как насчет ангелов и демонов, но человека зарезать им, расплюнуть. Убей себя этим кинжалом прямо здесь и сейчас, и твои друзья будут жить. Кирилл зачарованно смотрел на кинжал, потом поднял глаза на Артура Григорьевича и Винни. Девушка беззвучно плакала. Доктор разинул рот. То есть сам ты меня убить не можешь? Могу, не сомневайся. Но тогда выживет Лазаревич. Его дух ускользнет. А куда? Ищи потом ветра в поле. «Да вот если ты сделаешь Харакире сам, да еще и кинжалом двенадцати смертей, да еще и понимая всю ситуацию, то есть осознанно, тогда этот мудак сдохнет окончательно и бесповоротно, понимаешь? Так что давай, не тяни резину, я тебе все рассказал, альтернативу ты тоже знаешь». Винни замычала сквозь кляп, Гор задергался, пытаясь сбросить невидимые путы. Доктор с открытым ртом смотрел на Кирилла. На высоком лыбу выступила испарина, стекла очков запотели. Ну вот, приплыли. Кирилл ощутил, как тугой комок в груди внезапно расслабляется и рассасывается. Он перестал бояться. Надо сделать это. Он представил кинжал к горлу. Интересно, сумеет ли он с одного удара воткнуть лезвие в горло? Вдруг не получится. Тогда Буров скажет, что Кирилл не выполнил свою часть договора и прикончит друзей. Он отвел руки с кинжалом-лезвием к себе для замаха. Зажмурился. Что-то загрохотало, и коротко взвизгнула женщина. Кирилл раскрыл глаза. Доктор, избавившись от веревок, вскочил на ноги. В руке он сжимал нож, которым, вероятно, перерезал путы. Нож был спрятан в диване, Похоже именно на такой случай. Не исключено, оружие было запрятано в этом доме на каждом шагу. Артур Григорьевич прыгнул на Нину и несколько раз ударил в живот. Она завопила и повалилась на пол, истекая кровью. Развернувшись, доктор двинулся на Аню, но не дошел. Буров, который считал, что доктор надежно связан, а поэтому не нуждается в телекинетической иммобилизации, Махнул рукой, как дирижер. Тотчас доктор взмыл в воздух под самый потолок. Его голова резко и сильно наклонилась к плечу. Хрустнули позвонки. Буров еще раз взмахнул руками, и тело доктора разломилось пополам. Брызнула кровь. Внутренности, похожие на багровых червей, комком вывалились на ковер, распространяя омерзительный запах. Разорванный доктор повисел мгновение в воздухе, потом рухнул на собственные кишки. «Вот так!» – начал Буров, но не закончил. Очевидно, расправа над Иноземцевым отвлекла его на крохотную секунду. Гор стремительно шагнул вперед, резким движением выхватил из рукава струны Эхибурхан и воткнул их в глаза Бурова. Владыка смерти взревел. Кирилл оцепенел. Прямо перед ним Буров вопил с сокровавленным лицом, со звенящими струнами в глазнице. Он махнул рукой. Незримая сила подняла горы и швырнула о стену. Несколько картин упало, гор рухнулся вместе с ними. Его череп был расколот. Глаза смотрели на потолок, а лицо было невозмутимо, как при жизни. Вот «Так», — подумал Кирилл, — «смерть спокойна и тиха. Эта жизнь кричит, борется, ненавидит и преследует. Эта жизнь причиняет боль и страх, а смерть — это избавление. Она не враг, она друг. Мягкими и нежными дланями, как родная мать, она принимает людей в свои объятия и увлекает в сон. Кириллу стало легко и приятно. Он пережил то, что называют катарсисом, просветлением. А может, он просто сошел с ума? Как бы то ни было, он поднял кинжал двенадцати смертей и двинулся к владыке смерти. Буров заметил его единственным глазом. Он выдернул струны и зажимал рану рукой. Сильный, но не неуязвимый. Он махнул на Кирилла рукой, Но ничего не произошло. Кирилл продолжал идти. «Взять его!» — крикнул Буров марионеткам. Нежить, неподвижно стоявшая в прихожей, зашевелилась. Кирилл глянул на мертвецов, и те словно споткнулись о пустоту и застыли. Глаз Бурова расширился то ли от удивления, то ли от ужаса. «Аня! Аня, помоги!» Но Аня лишь смотрела на Кирилла, не отрывая взгляда. Буров заорал, а Кирилл воткнул ему в грудь кинжал. Он вынул окровавленное лезвие и воткнул еще раз в горло. Он бил оседавшего владыку еще и еще, как попало, куда попала за бабу Галю, гора Артура Григорьевича и многих, многих... Других Фу. Тяжело дыша Кирилл выпрямился Буров лежал У его ног Кирилл только сейчас сообразил Что сила владыки на него Не распространялась с самого начала Он был слишком шокирован И потому подчинялся Жестам Бурова Кирилл повернулся к марионеткам И те, подчиняясь неосознанному приказу, рухнули на колени перед новым повелителем. И тут Таня вскочила на ноги. «Владыка смерти мертв! Да здравствует новый владыка!» Она опустилась на колени перед ним и склонила голову. «Мой господин, Кирилл, ты истинный владыка смерти! Буров пытался тебя обмануть. Он не мог тебя убить, и никто не может». Кроме тебя самого. Дух Лазаревича нашел идеальный резервуар. Твое тело. Кирилл, оно уникально. Он передал тебе свои силы. Сам не хотел, но передал. А сам лишился воли. Ты один из миллионов, кто способен править миром мертвых. Но нужен был толчок. Инициация. И этот толчок, Лазаревич. Кто ж знал, что так выйдет? Это судьба, Кирилл. Я хотела тебе сказать, но, Буров... Кирилл почти не слышал ее бессвязную речь. Он прошептал. Ты не права, Аня. Чтобы стать настоящим владыкой смерти, нужно просто ее понять. Смерть. Отдаться ей. Тогда и она отдастся тебе, как возлюбленная. Он посмотрел на горы, не обращая больше внимания на Аню. Интересно, как далеко распространяются его новые возможности. «Димка, вставай! А голова? Она заживет!» Гор задвигался. Медленно сел на полу, хлопая глазами и морщась. Он держался за голову. Кирилл подошел к Винне, обойдя тело доктора. Видимо, иноземцеву он не вытащит из сумеречной стороны Слишком повреждено тело. Кирилл развязал Винни, та смотрела на него со страхом. Позади заговорила Аня. «Что будет со мной? Ты убьешь меня?» «Нет», — не оборачиваясь, — сказал Кирилл. «Ты будешь жить». Он потрепал Винни по плечу и улыбнулся ей. Она неуверенно вернула ему улыбку. Кирилл обернулся и успел заметить торжествующую усмешку Ани. «Тело твое будет жить». Уточнил Кирилл, лицо Ани вытянулось и побелело. Что это значит? Я знаю человека более достойного жить в этом теле, девушку, которая умерла. Я найду ее. Не знаю, получится ли, но я буду стараться изо всех сил. Я подниму ее из могилы, я подарю ей это тело. Он равнодушно отвернулся от тани которая принялась истошно вопить. «Вот такая история», — сказал Кирилл. Он смущенно улыбнулся и заерзал на диване. «Я нашел тебя. Духи мне помогали. Подумать только, они всем не подчиняются». Он пристально посмотрел в лицо Ани. Она улыбнулась. Но совсем не так, как это делала Аня. Это и не она была вовсе. «Я люблю тебя, Кирилл». и «Я люблю тебя, Даша». Они поцеловались. Люди вокруг по-прежнему не шевелились. То были марионетки. В их числе Алексей Буров и Нина Рогова. «Еще многое надо сделать», — подумал Кирилл, отстраняясь от Даши. «Нужно объясниться с гором». Он надеялся, Гор не станет бороться против Кирилла. Все-таки Кирилл достал его с того света, и даже жертва не понадобилась. сила у него явно побольше, чем у Лазаревича и Бурова вместе взятых. Нужно решить, как поступить с доктором. Стоит ли доставать его из мира смерти? А если стоит, то в чье тело поместить дух? О чем думает великий и ужасный некромант? Поинтересовалась Даша. «Жрать хочу». «Пошли в кафешку, что ли?» Даша засмеялась и кивнула. Марионетки посторонились, а молодые люди, взявшись за руки, выбежали из комнаты. Воскрешенная девушка Даша и владыка смерти. Конец истории.